Сказал, что лишь возьмет пару чистого белья, теплые носки и мацу в дорогу. Митяй уверял, что никого не запугивал. «Хорошо. Возьми двух стрельцов у ворот. Открой поруб. Там охранники посольские еще с ночи сидят. Забирайте обоих и ведите сюда. Будем проводить перекрестный допрос по всем правилам». Через пару минут к нам ворвался бледный стрелец. пачку Сыскноева и вода! Беда! Спустились мы в поруб, а заключенные-то совсем окоченели!» Да, там у нас колориферы не топят, не сразу врубился я А что с трупами делать? С какими трупами? Так я ж говорю, холодные они совсем, померли Переглянувшись с сегой, я схватил фуражку и следом за стрельцом бросился к порубу Митька ждал меня внутри Поруб представлял собой большую землянку с бревенчатой крышей 10 ступеней вниз, сходить можно только пригнувшись Раньше яга держала здесь припасы на зиму, а со времени открытия отделения мы использовали его как камеру предварительного заключения. Тусклый огонек свечи позволял разглядеть две скорчившиеся на земляном полу фигуры. Неужели действительно замерзли насмерть? Раньше такого никогда не было. Холодно здесь, да, но не настолько же. — А будем, Никита Иванович? — Вытаскивай их во двор по одному. Сами справимся. Митяй снисходительно пожал плечами сила ему бог отпустил ровно владимирскому тяжеловозу когда оба мертвеца были уложены у забора баба ига придирчиво осмотрела обоих впрочем на этот раз и у меня не было ни малейшего сомнения относительно причин скоропостижной смерти застывшие гримасы боли изломанные судороть тела почерневшие языки и подсохшие пены в уголках рта явно указывали на преднамеренное отравление черт побери я почувствовал себя обманутым и обворованным Два преступника Двое подозреваемых Два свидетеля одновременно Уже никому ничего не скажут Кто-то просто убрал их с шахматной доски Как проигранные фигуры Эти пешки слишком много знали Может не слишком Но достаточно для того Чтобы тот, кто стоял за их спинами Предпочел не рисковать Никитушка Стрельцы говорят, что обыскивали обоих Оружия при них не было А вот шарик малый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 Престойно себя вели, трубки курили. «Курили?» – не сразу поверил я. За все время работы в Лукошкине не встречал ни одного курящего человека. Табак в Россию был завезен царем Петром, а здесь его появление не планировалось. «Так ведь многие немцы трубки курят», – даже удивился стрелец. «Ели дурманные бесовское, и запах от него дюж зловонный, а им в удовольствие». Вот отсюда и из дымок черный тянулся. Я и решил, курят супостаты. Странно. Я был внизу и совершенно не почувствовал запаха табака. Митяй, обыщи их обоих еще раз. Ничего нет, Никита Иванович. А что, когда в первый раз обыскивал, что-нибудь было? Нет, покачал головой второй стрелец. Я их сам перещупал. Ни в карманах, ни за пазухой, ни в сапогах. Крошка хлебная и та не завалялась. «Так чего ж ты тут мне дедуктивный метод разыгрываешь?» Напустился я на Стрельца помоложе. «Курили они!» «Ни трубки, ни огнива, ни табака, а он логические размышления строит. Честертон ходячий!» Парень страшно смутился и покраснел. Меня отвлекла ига, уж очень мрачным стало ее лицо. «Никитушка, плохо дело. Надо этим жмуриком до заката осиновый кол в грудь вбить».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 «Если мы еще вправе судить их по нашему закону, то где и как им устроить похороны, частное дело немецкого посла? Тут и так ты не знаешь, каким образом выпутываться. Взяли двоих телохранителей под честное слово, вечером посадили в КПЗ, утром они оба окочурились. Что подумает посол о наших методах ведения допроса?» «С другой стороны, Баба Яга очень серьезный специалист в своей области. Если уж она говорит, что надо сжечь или похоронить скалом в груди то именно так и надлежит сделать, не иначе. Бабка – профессионал, лично я с ней спорить не буду. Мне уже приходилось от воскресших мертвецов ладанкой отмахиваться. «Значит так, ребята», – обратился я к ожидающим стрельцам, «грузите оба тела на телегу и везите в немецкую слободу. Передадите с рук на руки. Начальником с вами пойдет младший сотрудник. Митя, обязательно дождись посла, перескажи ему все, что ига советовала сделать с усопшими» и попроси к вечеру заглянуть в отделение. Мне с ним еще раз побеседовать надо. — Все понял, никита Иванович. Исполню справа, не извольте сомневаться. Один вопросик можно? — По существу? — А то. — Валяй. — Вот вы у стрельца про всех, кто к порубу подходил, спрашивали. Петуха нашего особо упомянули. Неужто подозрение у вас против него имеются? — Нет, — буркнул я краснее, — просто... «Был случай подвести его под статью». «Совсем, понимаешь, спать не дает». Митька сделал умное лицо и умчался на конюшню готовить телегу. «Мы с бабкой присели на заваленке. Требовалось поговорить. Для начала я высказал свои скромные соображения». Дело становится интригующим. Появились первые трупы, совершенно непонятно с чего. Визиты на армянский склад и в немецкое посольство ясности не добавили». Такое, чтоб подозреваемый умер у меня в КПЗ в первый же вечер по задержанию, на моей памяти впервые. Как-то напрягает черный дым, замеченный бдительным часовым. Потом еще эти мухи. Поруб все-таки не медом намазан, да и уборную у нас в другом конце двора. С чего же им явиться?» «Все так, Никитушка», — мудро качала головой баба-яга. «Во всем ты в самое яблочко метишь».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 Вот только кто это, ума не приложу. В поруб он мушкой малый проник, На то большое умение надобно. А из поруба черным дымом вылетел. так да кто вообще колдовство великое? Не с мелкой сошкой дело имеем. Может, опять Кощей за старый взялся? Может, и взялся. А только Кощей на тебя взрыв строить не стал бы. Не его это рук злодейство, Не русское оно вообще.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 Еще незабвенный Шерлок Холмс советовал не пренебрегать таинственной силой женской интуиции